Впрочем, есть отзывы и восторженные, только их очень мало. Биограф Луи Митман изображает положительный образ голландского посланника, больше уделяя внимание его профессиональной деятельности. Геккерн активный сотрудник на государственном поприще принца Меттерниха и графа Нселлероди, этих, по его мнению, двух вдохновителей европейской политики XIX века. Такое сотрудничество может дать представление о политических взглядах барона Принц Меттерних был главой австрийского правительства с 1809 по 1848 год. И остался в памяти потомков как правитель, методично превращавший страну в регрессивное полицейское государство. В своей внешней политике одной из главных своей целей ставил ослабление позиций России в Европе. О тесной связи барона с другим известным политическим и государственным деятелем, вице-канцлером России графом Нессельроде, говорят и в воспоминаниях Дарьи Фёдоровны Фикельмун, близкой знакомой Пушкина. В кавычках Здесь его считают шпионом господина Неселероди. Так мы переходим к ещё одному подозреваемому, даже не к одному, а к двум, поскольку высказывание царя Николая I о том, что известен в кавычках автор анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина, относилось к жене вице-канцлера графине Неселероди. С бароном Геккерном мы ещё встретимся. Теперь же заглянем в записки современников об этой высокопоставленной чите. Подробные воспоминания о них нам оставил князь Петр Владимирович Долгоруков. Граф Несельроди по описанию Долгорукова был человеком самых консервативных взглядов, сложившихся под влиянием безоговорочного авторитета принца Меттерниха. Хитрый, тонкий и ловкий ум сочетались в нем с природной ленью и больше склоняли не к делам государственным, а к трем предметам главного интереса – вкусному столу, цветам и деньгам. Немец по происхождению, он не любил русских и считал их ни на что не способными. Жена же его, в кавычках взяточница, сплетница, настоящая баба-яга, отличалась необыкновенной энергией и нахальством, благодаря которым держала весь придворный люд в страхе. Страх этот был покрепше, чем благоговение перед Бекендорфом, и устремлял за графение целой толпы последователей, поклонников, для которых близость к ней давала пропуск в самый респектабельный салон столицы, выше которого по положению был только двор императора. Один из поклонников Марии Дмитриевны Неселероди, барон Корф, как и ненавидевший ее князь Долгоруков, рисует в воспоминаниях те же ее черты – уничижительная гордость, холодная презрительная воскомерие, наклонность первенствовать и властвовать. И добавляет, в кавычках, «Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба, неизменно, заботливо, охранительно, иногда даже до ослепления и пристрастия». Именно такую дружбу и заботу простерла графиня над своим любимцем князем Иваном Сергеевичем Гагарином. Он еще один непосредственный участник истории с дипломом. На его бумаге, согласно его же признанию, было написано анонимное письмо. Гагарин назвал и того, чьей рукой оно было написано – Петра Владимировича Долгорукова. Долгое время так и думали, пока последняя почерковедческая экспертиза 1974 года не установила, что он тут ни при чем.